Глава восьмая «Я могу поехать на такси!» На губах Миши появился намек на улыбку. «Можешь, но не поедешь», — отрезал он командирским тоном. Резкий рев мотора словно вывел меня из транса. Поспешила пристегнуться, сообразив, что поездка будет с ветерком. «Давно ты гоняешь?» — спросила первое, что пришло в голову, хотя уже знала ответ. «Управляю автомобилем лет с 16, но принял участие в заезде сегодня впервые». Он включил радио, неотрывно глядя на дорогу. «И как ощущение, Миша сделал резкий поворот, даже не думая сбавлять скорость. Я поправила ремень безопасности. Похоже, водитель решил продемонстрировать всю мощь лошадиных сил, спрятанных под капотом. Затаив дыхание, неотрывно наблюдала за стрелкой спидометра, переваливший отметку в полторы сотни километров. «Притормози!» — вцепилась в ручку над головой. «Моя машина, мои правила!» — спокойно парировал близнец, приближаясь к цифре двести. Сердце бешено колотилось, а бедра стали влажными от пота, пока я в ужасе ёрзала по сиденью, молясь, чтобы этот придурок куда-нибудь не влетел. «Миша!» — сглотнула. «Сбавь скорость!» Но он будто меня не слышал. Страх с клиской змеёй забрался под ребра, грудную клетку сдавило. Прикусив губу, я прерывисто дышала, уже не различая ничего вокруг. Вдруг парень резко ударил по тормозам, от чего зад автомобиля начало заносить. «Боже!» Прохрипела до хруста, стиснув влажные пальцы. Однако автомобиль выровнялся, а водитель как ни в чем не бывало рассмеялся. «Лев говорит, это ни с чем несравнимое чувство». Посмотрев на меня в упор, он задержал взгляд на вырезе платья. «Придурок, ты нас чуть не угробил!» — воскликнула в сердцах. «Вике, я полностью контролировал ситуацию». «Но я просила ехать медленнее!» Все внутри клокотало от гнева. «Знала бы, вызвала бы такси!» «Думал, ты неробкого десятка, раз встречаешься с моим братом!» Фыркнула, встретившись взглядом с его широко распахнутыми зелеными глазами, усыпанными коричневыми вкраплениями. Мой пульс все еще скакал, и даже глубокое дыхание не помогало успокоить его. При чём тут это? Парировала холодно. Все знают. Лев, адреналиновый наркоман. Он чувствует себя как рыба в воде там, где запредельные риски. И что я вижу? Его девчонка. «Трусиха каких поискать!» Прикусив губу, Нахал явно прятал улыбку. «Я не трусиха! И вообще, это не твое дело!» «Вики...» Я опустила голову, снова ощущая на себе его пристальный взгляд. «Расслабься! Ничего страшного не случилось! Я дал слово брату, что доставлю тебя в целости и сохранности, и собираюсь его сдержать!» На некоторое время в машине установилась неловкая тишина. Даже музыка, тихо лившаяся из динамика, не спасала ситуацию. Дорога была пуста, лишь деревья, растущие на обочинах, нависали над нами. Дождь продолжал разрисовывать запотевшие стекла. И все же меня цепляют другие вещи. Низкий хрипловатый звук его голоса пробрал до мурашек. Какие? Кашлянула в кулак. «Искусство, путешествия, секс», — добавил, беззаботно улыбаясь. «А что цепляет тебя, трусиха?» «Из-за его игривого тона я чувствовала неловкость. Захотелось возвести глухую стену. Ведь я встречаюсь со львом и не обязана любезничать с его братом». «Вики», — повторил громче, — «ты не ответила». Миша припечатал меня к сиденью пронизывающим, как эта прохладная летняя ночь взглядом. «Да что ж такое? Дыши, глупая, просто дыши!» «Я занимаюсь фотосъемкой, Фотография — моя самая большая страсть. Ну, после твоего брата, конечно!» — добавила поспешно. Полных губ близнеца коснулась еле уловимая озорная улыбка. Глубоко вздохнув, он сжимал и разжимал пальцы на руле. «Открою секрет. Ты первая, с кем Левка съехался!» «Рад, что брат тебя встретил!» Натянуто улыбнувшись, я пожала плечами. «Ну, а как у тебя с личной жизнью?» Осмелилась задать встречный вопрос. «Мне нравится японская фраза «Кой но я кан».» Подмигнув, он сделал музыку громче. От моего взора не укрылось, как напряглись мышцы рук, не скрытые под футболкой. «И что это значит?» Едко усмехнулась. Вместо ответа водитель посмотрел на меня с нескрываемой насмешкой. «Койной укан!» — повторил, словно попугай. «Я не учила японский». Миша больше ничего не сказал. И оставшаяся часть пути до дома прошла под безликую болтовню радио. Поднявшись на лифте на нужный этаж, он открыл дверь своим ключом. Обменявшись дежурными фразами, мы разошлись по комнатам. На автопилоте, приняв душ и переодевшись в сорочку, я слонялась из одного угла спальни в другой. Комната льва представляла собой жилище типичного холостяка. Она изобиловала приглушенными темно-серыми оттенками и грубыми фактурами. Массивные подвесные полки ломились от многочисленных кубков и наград. С хромированных рамок на меня смотрел дерзкий темноволосый парень, излучающий неповторимый магнетизм. Аура-мужчины на фотографии подавляла: Получите, распишитесь. В этом весь лев царев. Неожиданно мое внимание привлек небольшой оловянный солдатик на прикроватной тумбе льва. Не удержавшись, я взяла фигурку и почувствовала необъяснимую тревогу. Стоило заглянуть в ее пустые глазницы. Поморщившись, вернула игрушку на место. Забравшись на кровать, я набрала льва. Хотела узнать, стоит ли его ждать. Однако ответа не последовало. Мечтала скорее унестись в безмятежную негу на хрустящих бамбуковых простынях, но сон как рукой сняла. Телефон уже привычно скрасил одиночество. Исключительно из праздного любопытства я воспользовалась голосовым поиском. «Окей, Гугл, что значит японская фраза «Кой но йокан»?» Спустя миг роботизированный голос выдал. «Это не означает любовь с первого взгляда. Это ближе к любви со второго взгляда, когда ты встречаешь кого-то особенного и чувствуешь, что влюбишься в него. Возможно, не сразу, но это неизбежно». «Неизбежно», — задумчиво повторила, вздрогнув от звука шагов в холле. Ожидала увидеть льва, но меня вновь ждало разочарование. «Миша в одних спортивных штанах и босой» лениво зевнул, прислонившись к дверному косяку. Снова свет глючит. Он спрятал руки в карманы, глядя на меня из-под полуприкрытых густых ресниц. Пойду проверю пульт управления. Проводив рассеянным взглядом близнеца, скрывшегося на лестничной площадке, я потуже затянула пояс халата и направилась в кухню. Выпив стакан воды, поспешила обратно в спальню. Правда, перед тем, решила узнать, все ли в порядке. Вдруг какая-то из систем умного дома и впрямь вышла из строя. Я встала на цыпочки, осторожно заглянула в глазок, однако от сцены, развернувшейся на площадке, чуть не лишилась дара речи.